Глава седьмая Волчья ночная Елисей с трудом дождался ночи. «Ты осторожней!» Еська присел рядышком. «Если собираешься за задурни математиту не один». «Не собираюсь». «Ну да». Еська усмехнулся, дескать, так я и поверил. Но Елисею доверия его дела не было. Снедала душу беспокойства. и главное, что собственный план, там, на дороге, казавшийся до да разумным, теперь выглядел глупостью неимоверной. Нельзя было отпускать Ерему. Он же, он человек, обыкновенный человек, а значит, слаб, как все люди, и, и что-то случилось. Ему помощь нужна была, а Элисей опять думал о себе. Он тряхнул головой, избавляясь от мирсковатого шепоточка, который твердил, что Ерема сам уйти захотел и дорогу выбрал. И Елисей ему на этой дороге не нужен. А если так, то стоит ли мешать? Нет. Пусть уж уходит. Пусть затеряется на просторах русского царства. Небось, не пропадет. Елисей забрался в душистую копну сена, и мыши, копошившиеся где-то внутри, затихли. Он закрыл глаза. Зная, что не уснет, он и не собирался спать. Он ждал. И другие тоже. Вот Еська устроился на лавке под яблоней. Лег, небось, руки за голову закинул. В зубы веточку сунул или травинку. Грызет. Думает о своем. А о чем? Пойди-ка пойми. Да и неохота понимать. Чужие мысли Елисея не занимали. Он лишь отметил запах Еськин. Обеспокоенный, полынный. А вот и гор хмур. Бродит вдоль провисшего забора. Место не нравится. Здесь нехорошо, это верно, да, пожалуй, иного подходящего во всем царстве русском не сыскать. Чужой сюда не попадет, а значит, надо бы до рассвета вернуться. Елисей лишь убедиться, что с бестолочью этой братом кровным ничего не произошло, что чутье его, то ли уже волкодлачье, то ли еще человеческое, обманывает. Егор присел. Затих? Нет. Рано еще. сторожит Елисея? Или боярынь? Нехорошие девки. Падалью от них тянет. Но как не приглядывался Елисей, что своими глазами, что волчьими, дурного не увидел. Спишь? Поинтересовался Кирей, заползая в сено. Сплю. За Еремой пойдешь? Нет. Врешь. Азарин вытянулся рядом, долговязый, пахнущий дымом, — Пойдешь. — Не бойся, отговаривать не стану, и следом не попрошусь. — Тогда зачем? Елисей открыл левый глаз. Лежит Азарин, пялится в небо. — Ишь, темное какое! Тут рядом болото. Может, сделаешь крюка? Глянешь? — А сам? — Я воду не люблю. — Егора попроси, он с водой ладит. Кирей плечами пожал. — Егор! Он слабый. С чего это? Егор был заносчив и зануден по-своему. Но слаб? Слишком цепляется за свою родовитость и... Не знаю, если хочешь, считай это предчувствием. Егора недолго осталось. О тебе? Елисей открыл и второй глаз. Азарин выглядел задумчивым. И мне немного. Плакать станешь? Елисей пожал плечами. Что плакать о мертвых? От слез живее не станут. Так что загляни на болото, будь ласков. Повторил просьбу Кирей и со стога сполз. Ночь пришла с востока, потянула ветром холодным, который развеял мушиные тучи и принес гниловатый запах стоялой воды. Небо потемнело, прорезались редкие звезды, отсюда мелкие и лишенные всякой красоты. «Ужинать!» — заславен голос разнесся по деревне. И Еська встал, оглянулся на сток. «Пойдешь?» Елисей не ответил. «Если уж притворяться спящим, то до конца». Еська постоял и громко произнес. «Как хочешь. А на сытый желудок бегать проще». «Это смотря кому». Есть вот не хотелось совершенно. Скорее уж, тело замерло в предчувствии чуда. Уже недолго осталось. Час. Два. Человеческое понятие. Волки видят время иначе. Есть сейчас и есть потом. Потом будет дорога. Широкая, некогда наезженная, но давным-давно забытая людьми. Она, если прислушаться, сохранила какие-то запахи. Лошади или дерева или тех, кто жил здесь. Песню завели, боярыни, и голоса вроде бы ладные, спетые, а все одно дрожь пробирала. Вот присоединился к ним Егоров, тяжеловатый бас. Полетели понад мертвыми домами, и человеческая часть Елисея сжалась от недоброго предчувствия, а волк внутри оскалился небо темным-темно стало, звезды не сделались ярче, а ветерок ослаб, будто запутался меж брошенных дворов. Елисей выбрался и, сняв рубаху, аккуратно сложил ее. Поставил сапоги, завозился со штанами. Руки дрожали, не то со страху, не то от предвкушения. Вот бы вовсе остаться в волчьей шкуре. Простая и понятная жизнь, но... Дед говорил, что нельзя так. разуму утратишь. Елисей снял нить-заговорку, повязанную братом, еще когда они оба верили, что простенький заговор и вправду от чего-то защитить способен. а голоса стихли, и зазвенело разбереженное явлением людей комарьё. Оборот получился легко. Елисей потянулся, отряхнулся и вывернулся наизнанку, словно шуба. Зверь встал, настороженно прислушиваясь ко всему. Шорохи, шепот, вздохи, запахи такие яркие, резкие даже. Огромный стелёнка размером Волк чёрной масти скользнул во тьму. Он шел не то чтобы таясь, скорее по привычке давней, дедом вбитой ещё, держась в тени разваленных заборов. Благо и заборов, и теней в поселке было множество. «Егорушка, ты такой...» Томный вздох заставил зверя замереть, и шерсть на загривке поднялась дыбом. «Ты единственный здесь, кому есть до нас дело». От женщины пахло. — Падальщики, мерзкие твари, которые вьются по следу, норовя лишить честной добычи, слишком трусливые, чтобы решиться на честный бой, слишком быстрые, верткие, чтобы поймать. — Тебе лишь кажется. — Кажется? Ныне в голосе ее слышалось что-то, заставившее волка отступить. — Разве кажется мне, что нас с сестрой вытащили из терема, не спрося, желаем ли мы этого, закинули в какую-то телегу? — А она больна. Она с трудом перенесла дорогу. И вот нас поселили. И где? Убогий грязный дом. Ты же видел. Ну, волк оскалился и отступил, не желая и дальше слушать чужие глупости. Он замер, ухватив новые запахи. есть -ка. Сидит на лавочке, строгает что-то. Евстигней ножи в старый забор метает. Значит, и ему неспокойно. Спросить бы, в чем причина этого беспокойства, да... «Погоди!» Емельян выступил из темноты. Он глядел на зверя без страха. Это было удивительно. «Вот, смотри, я сделал. Д -д Давно уже сделал». Емельян заикался, как обычно, когда беспокоился. Но сейчас Елисей не мог понять причины беспокойства. Он склонил голову и тихонько зарычал. «Не пугай. Я знаю, что ты меня не тронешь». «Дед бы посмеялся. Не тронет». Люди всегда были добычей — легкой, сладкой, и... И рот наполнился слюной, а Елисей с трудом избавился от желания вцепиться в белое близкое горло. Он бы не успел закричать, он бы ничего не успел. Доверчивый Емелька, который на мир глядел, как на место чудесное, а никаких таких чудес в нем не было. «Ты это! Ты! И пусть они говорят что угодно!» Но я знаю, ты не такой, чтобы людей жрать. Емелька протянул руку, и рык его не остановил. Белые пальцы коснулись морды, и замерли, перехваченные зубами. Конечно, это ты, с убеждением произнес Емельян, я хочу, чтобы ты с собой остался. Я в одной книге прочел, что разум можно удержать. Не позволит звериной натуре возобладать, да поиск, княжича, Всеслава. Он протянул вторую руку. Он всегда его носил. А все знали, что княжич — Волкодлак Ему сделали пояс особый. Я узор перерисовал. Руны. Старые руны. Емелька говорил медленно, словно сомневаясь, будет ли понят. Елисей понимал. Про пояс. А про то, зачем ему этот пояс так не очень. Он ведь свой разум не утратил. Пока. — Я понимаю, что тебе, может, это и не нужно, и еще что у меня могло не получиться. Я ведь только читал, но возьми, пожалуйста. Белая лента развернулась, и змеиным узором полыхнули на ней руны. Правда, я не шил, а кровью рисовал, но... — Позволишь? Елисей разжал зубы и наклонил голову, подставляя шею. — А шейник? Дед бы расхохотался. а потом порвал бы горло наглецу, вздумавшему накинуть ошейник на волка-длака, А Елисей, он просто стоял, позволяя названному брату завязывать ленту узлом. Тот же все возился. — И возвращайся. Наши спорят, вернешься или нет, и можно ли тебе возвращаться. Но мне так думается, надо, чтобы мы здесь вместе. Что грядет, не знаю, и никто не знает. Даже маги, они меж собой разобраться не способны. А мы вот, мы поодиночке погибнем все. А если вместе будем, то шанс есть. Потом уже, потом уйдете. Я не стану задерживать, и остальные не будут. Теплые пальцы провели по загривку. «Береги себя, лис», — попросил Емелька, отступая в темень. «А я пока за остальными. С Егором вот неладно». «Только он и слушать об этом не хочет, ты же понимаешь». Елисей кивнул. Лента на шее. Она не удерживала в разуме, она скорее обострила двойственность. Теперь Елисей четче, чем когда бы то ни было раньше, чувствовал себя человеком. И волком. И все-таки человеком, только волчьим волчьем обличии. И это обличие желало бега. Больше его никто не задерживал. Дорога была широка, Плотна, заросла, задичала, а все одно травам не скрыть ковра старых запахов. Вот железо и конский терпкий пот. Дерево, старое и свежее, роняющее редкие капли живицы. Тут сгружали сосновые стволы, а вот под ковром травяным клеймо старого кострища. Нет, не эти запахи Елисею нужны, другие. Вот он идет по следу. по своему следу, и не только по своему. Лошади и люди каждый свою метку на дороге оставляет. Да ей не впервой, ей даже в радость, что прошли они. Дороги для того и созданы. А вот и развилка, на которой он, Елисей, человеком будучи, попрощался с братом. Вот след Еремин. Коня гнал, не жалел, зря, так далеко не уйти. Падет кони, тогда что? Поберег бы. Вот и перевел на широкую рысь. Амили через две шага идти позволил. От коня пахло усталостью, от еремы... От еремы пахло. И волчья часть заскулила, не желая идти по следу. Но разве Елисей мог себе позволить отступить? Он постоял над следом сапога, четким и ясным, будто нарочно оставленным в мокрой глине, раздумывая, как поступить? Вернуться? Рассказать Архипу Полуэктовичу. Все одно тайны вскоре перестанут тайнами быть, так для чего маяться? А я уже заждался, братец дорогой. Ерема сидел на поваленной березе, левую ногу согнул, правую свесил, покачивает. В руке ветка хлыст, который Ерема по голенищу сапога в глине измазанного хлопает. Ну, здравствуй, что ли. Обниматься не стану, извини. Может, обернешься. С человеком как-то проще разговаривать». Елисей покачал головой. «Может, и проще. Да только и обмануть человека легче, чем волка. Эки ты, братец, неподатливый». Ерема укоризненно подсокал языком. «Не Ерема. Тело его. обличье, А вот запах изменился. Едва уловимо, но... Не поверил, значит?» Оно и не думало скрываться. Голову наклонило, уставилось чужими равнодушными глазами. «Знаешь, как-то в прежней жизни не получалось у меня сталкиваться с волкодлаками. Живьем, чтобы. Дохлых-то привозили. Мне они представлялись тварями разумом необремененными. Да, живучие, хитрые, но в конечном счете тупые». Может, просто умные на вилы не попадались, а? Елисей заворчал глухо. «Да-да, понимаю. Беседа получается несколько односторонней. Хотя вопросов у тебя много накопилось. Например, чем вы заслужили такое?» «Ничем. Увы, ситуация такова, что сам я являюсь ее заложником». Веточка хлестанула по ладони, сбивая комара. «Я делал то, что было велено». «А кем велено?» «О том сказать не могу, хотя, поверь, с превеликим удовольствием снял бы с этого человека шкуру. Может, все-таки обернешься?» «Клянусь, не трону». Елисей ответил коротким рыком. «Да, да. Братцу твоему я тоже клялся». «И заметь, клятву исполнил. Я провел обряд». «Да, провел. В точности, как было писано». Интересная магия. Соединяет в себе и традиционные практики, и слегка рунаписи, и кое-что иное. Главное, обряд удался, верно? Ерема спрыгнул. И двигался он иначе. Легче, мягче. Не переживай, он жив. Я просто поставил на нем метку, которая позволила мне занять это тело. Ты бы знал, до чего неудобно это. Пока... приспособишься, обживешь. Новое тело натирает куда там сапогам. А еще душенька вечно недовольна. Вот братца твоего взять, сам дурак, а мечется, страдает. И кому это надобно? Точно не мне. И назад возвращаться не вариант. Не один он такой умный. Ты присядь, Елисеюшка, или как тебя звать? Не говорит. Вцепился, будто те имена и вправду хоть что-то дозначат. Раскрою тебе это всего-навсего поверье дурное, что, зная имя, матерью данное, можно вред причинить. Он оскалился. Ерема никогда не улыбался вот так, чтобы улыбка была страшной. И ветка в руке хрустнула, переламываясь. Вред можно и без имени причинить. Это дело недолгое. «Присядь», — сказал. И Елисей сел, он и сидя, в горло вцепится. «Или нет, это ведь Еремина горло тоже». «Сообразил? Вот так-то лучше!» Ерема остановился и наклонился, упираясь руками в колени. Он дыхнул в лицо жеваной мятой и слюну оттер ладонью. «Хочешь получить брат с живым, Или все-таки не так сильны в тебе родственные чувства, чтобы рисковать?» глядит, и Елисей на него, в него, в черноту чужих зрачков, в которых прячется чужая же душа. Брат, бестолочь, что же ты натворил-то? Почему не подошел? Почему не поделился? Знал, что лис не согласится на этакий обмен? Или боялся, что не согласится? Ему ведь тоже нелегко приходилось человеку волком себя чувствовать. «А ведь он на это ради тебя пошел». «Неужели бросишь?» Елисей оскалился. «Вот и я думаю, что не бросишь». В этом была ее ошибка. Оставила вас вдвоем. Решила верно, что будете держаться друг друга. Только забыла, что не она одна этим крючком воспользоваться способна, да... Он щелкнул зверя по носу. Итак, дорогой...» Братец твой мне без надобности. В нем, конечно, весело, но я предпочитаю кого-то более покорного, а то неудобно. И тело держать, и душу. Да, так что отпущу, если сделаешь кое-что. Извини. Обещать, что это не причинит вреда? Тварь явно передразнила Ерему. Я не смогу. Причинит. Но у тебя есть выбор. От него пахло холодом. Поэтому подумай, кто тебе дороже, родной брат или те? Торопить не стану. Елисей зарычал. А что ты должен будешь сделать? Все просто. Ерема вытащил из кармана тоненький шнурок с привязанным к нему сушеным птичьим крылом. Отнести и положить у ограды. Ночью болото дышало туманом. Влажный он поднимался над осоками, над обманчиво зеленой гладью топи, которую кое-где прорывали черные дыры озерец. И здесь, в тумане, было как-то спокойно. Зверь лег. Пусть просохший за день мох под тяжестью огромного тела его и опустился, пропитываясь холодной водой. Елисей прислушался. Снова тишина. Комарье вот звенит, но пусто. Нет кабаньих троп, хотя и болото это выглядит не столь уж топким. Ни следов лосиных, ни даже заячьих легких. А заяц — зверь такой, который и по болоту пройдет, что посуху. И птиц не слыхать. Странно это. Но не пугает странность. Скорее уж, здесь было спокойно и думалось хорошо.